Глава 11. Октябрь 1899 года. В последнее утро накануне отъезда Андерсон, весь в предвкушении грандиозных перспектив, без особого интереса расспрашивал Генри, каковы его собственные планы. Не собирается ли он, к примеру, отправиться в путешествие, и созрел ли уже у него замысел следующего произведения – и не ждет ли он гостей, которые займут освобожденную им, Андерсоном комнату. Поколебавшись, Генри улыбнулся и сказал, что, скорее всего, ближайшие месяцы он посвятит своим рассказам, и если повезет, до наступления следующего года избежит приступа вдохновения и не погрязнет в работе над очередным романом. Когда Андерсон уехал, Генри пожалел, что не признался ему. Он действительно ожидает приезда гостей брата Уильяма, невестки Алисы и племянницы Пегги. Раскаивался он и в том, что не поделился с Андерсоном воспоминаниями о своем появлении на сцене в день премьеры Гая Домвеля. Притворяться уверенным в себе, чтобы сохранить лицо, было куда легче. Впрочем, едва ли он решился бы на откровенность, даже если бы его друг передумал и задержался на пару дней. Рассказ о прошлых неудачах не мог тронуть Андерсона, по-прежнему завороженного ожиданием собственного грядущего триумфа. Наверняка молодого человека изрядно поразило и озадачило бы причастность Генри к чему-то настолько катастрофическому, как провал Гая Домвиля, И Генри тешился сознанием того, что на время визита Андерсона удержался от искушения открыться ему». Его неприятно поразили нападки Андерсона на собственного отца и то, что скульптор с такой легкостью рассказывал о своих непростых отношениях с братом. Генри не ответил взаимностью и не выразил готовность обсуждать нескончаемые капризы Генри Джеймса-старшего или неизменную способность Уильяма причинять ему боль. В глазах Генри отец и брат заслуживали его преданности в первую очередь, так что не мог упрекнуть молодого человека в нечуткости. И когда они встречались в Риме, и недавно, когда Андерсон гостил в Рае, скульптор то и дело упоминал о богатстве семейства Джеймс, без сомнения наслушавшись об этом еще в Ньюпорте. Генри заметил, что Андерсона удивила непритязательность гостиницы, в которой он остановился в Риме, и относительно скромные размеры Лэм-Хауса. Молодой человек был уверен, что Генри стал писателем из-за удовольствия видеть свои работы опубликованными, а не в силу необходимости зарабатывать себе на жизнь. А между тем, до его приезда денежные вопросы были постоянной головной болью Генри, переплетаясь с раздражением от нежелания Уильяма выпускать из рук вожжи управления семейным имуществом и его неизменной склонности раздавать деловые советы, в которых никто не нуждался». Владелец Лэм-хауса некоторое время назад скончался, и вдова выставила особняк на продажу, оценив его в 2000 фунтов. Если Генри не поторопится, дом может достаться кому-нибудь другому. От одной мысли, что здесь он сумеет, если пожелает, затвориться и повернуть ключ в замке, и никто не будет вправе к нему войти, на душе делалось тепло. Совершить покупку следовало как можно скорее, а у него не было свободных денег. Гонораров, которые он получал за сборники рассказов и журнальные публикации, хватало на покрытие текущих трат. Однако проценты с капитала и дивиденды с родительского наследства всецело контролировались Уильямом. Основную часть доходов составляла арендная плата от нескольких домов в Сиракьюсе. Сами здания Генри обозрел лишь однажды и надеялся больше никогда в жизни их не видеть. Но Уильям вроде бы управлялся с ними вполне благоразумно и успешно. Сообщив в письме Уильяму о своих планах, Генри не помышлял покушаться на основной капитал или закладывать сиракьюзскую недвижимость. Он рассчитывал получить кредит в собственном банке и быстро погасить его за счет новых литературных гонораров. Поскольку Уильям собирался в Европу, Генри пригласил его обосноваться со всем семейством в его квартире в Кенсингтоне, которую уже освободили временные съемщики, а потом приехать в Лэм-Хаус. На это великодушное предложение Уильям ответил, что имеет иные планы. Они с Алисой отправятся в Германию, где ему предстоит курс лечения в Наухайме, и только после этого посетят Англию. Квартира в Кенсингтоне, судя по всему, ему была не нужна. Отписав ему в Наухайм, Генри сообщил о своих планах купить Лэм-хаус. Позже он решил, что объяснение было слишком многословным, точно он был блудным сыном, который взывает к родителям, или, точнее, расточительным, погрязшим в грехах младшим братом и спрашивающим совета и помощи у старшего. Он не просил у Уильяма ни денег, ни совета. «С какой стати он вообще писал ему, вместо того, чтобы купить Лэмхаус, не посвящая в свои планы никого, кроме управляющего своего банка?» раскаивался Генри. Минутная слабость, вызванная лихорадочным возбуждением, имела неприятные последствия. Брат разразился двумя письмами. В первом, неприятно назидательном, тоном непревзойденного эксперта в области недвижимости, Уильям сообщал ценные сведения о процентных ставках и о необходимости, заключая сделку, проявить непреклонность и хитроумие. Обовстречав в Наухайме кого-то из знакомых, Мельком видевшего Лэмхаус, Уильям написал повторно, чтобы предупредить. Запрошенная цена, согласно полученным им сведениям, представляется ему неоправданно высокой, и прежде чем Генри сделает глупость, ему следует проконсультироваться с кем-то из друзей, которые знают толк в таких делах. На это Генри намеревался ответить, что вполне способен самостоятельно управляться со своими делами и не нуждается в советах и контроле. И он был бы признателен, если бы Уильям прекратил обсуждать его намерения приобрести Лэм Хаус по упомянутой цене или по любой другой цене, не только с первым встречным, но и с ним, Генри, когда они увидятся вновь. В подобном духе он написал несколько черновиков письма, а потом обнаружил, что, несмотря на первоначальное намерение держаться хладнокровного тона, объясняя ценность особняка и разумность запрашиваемой цены, слишком явственно демонстрирует намерение купить его во что бы то ни стало. Вдобавок он настаивал, что еще не до такой степени отрехлел, чтобы нуждаться в опеке. Он все еще обдумывал это послание, когда пришло письмо от его невестки, которое с одобрения Уильяма предлагало одолжить ему собственные деньги для покупки Лэмхауса. Он надменно уведомил брата и его жену, что, не нуждаясь от них ни в пенни, искренне благодарит Алису, но Уильям должен понять, намерение Генри заполучить Лэмхаус ничуть не зависит от поддержки брата, который он никогда не искал. Ни деловая хватка брата, ни его любезные советы никак не могут повлиять на его решение. И хотя зловещие прогнозы отравили ему радость предвкушения осесть в собственном доме, Наверняка он справится с этим разочарованием. «Он так редко хотел чего-то так, как хочет Лэм Хаус», — писал он брату, «и уповает на то, что Уильям поймет его чаяние». Он закончил письмо глубокой ночью, заклеил, не перечитывая, и оставил конверт в прихожей, чтобы Берджес Нокс отправил его утренней почтой. Он знал, что его невестка Алиса руководствовалась самыми лучшими побуждениями, а советы Уильяма шли от чистого сердца — но подозревал, что оба страдают от глубоко укоренившейся потребности считать, будто он не в состоянии действовать вопреки их мнению. Им было бы куда комфортнее гостить под его кровом, если бы тот был приобретен на их условиях и с их помощью. Уильям вновь написал брату, сожалея, что, как он выразился, погладил его против шерсти и предложил изъять определенную сумму из фонда недвижимости Джеймсов в Сиракьюсе. Это лишь усугубило обиду Генри, тлевшую после молчаливого отказа Уильяма поселиться в квартире в Кенсингтоне и его решение начать вояж с Германией. Уильям кичился положением семьянина, человека практичного, не скомпрометировавшего себя билетристикой, но выступавшего с популярными лекциями. Одним словом, эдакий трезвый истинный американец в своем образе жизни и убеждениях представлявший полную противоположность рафинированному братцу. Отказу снять его лондонские апартаменты Генри не находил разумных объяснений. Чего Генри не учел в переписке, так это причин побудивших его брата отправиться в Наухайм. Хотя профессор Джеймс упомянул о своем больном сердце, и в одном из ответных писем Генри выразил свое сочувствие по этому поводу. Он и не думал, что здоровью брата может угрожать серьезная опасность — Однако в октябре, когда после семилетней разлуки братья встретились на станции, Генри был потрясен тем, до чего ослабел Уильям, хоть и постарался скрыть это первое впечатление. Уильям сошел с поезда с таким видом, как будто только что очнулся от глубокого сна. Он не видел Генри и не делал попыток разыскать брата в небольшой толпе встречающих, а стоял на перроне, ожидая, пока его жена выйдет из вагона». Когда Берджис Нокс принял на себя заботы о багаже, Уильям, наконец, увидел Генри и, мгновенно отбросив старческую немощь, бодро двинулся к нему. Обнявшись с братом, Генри отметил, как осунулось его лицо. Затем к ним присоединилась Алиса, и они принялись следить за тем, как их вещи грузятся на тележку. Уильям настоял на том, что сам понесет один из чемоданов, хотя Алиса возражала — А Генри доказывал, что в тележке полно места, и Берджес Нокс, вопреки своей внешности, посрамит любого спортсмена-чемпиона. Берджес покончил со спорами, водрузив чемодан на тележку и покатил вперед. Тогда Уильям остановился, внимательно посмотрел на Генри и снова улыбнулся. Генри оценил его необыкновенное лицо, точно видел брата в первый раз. Лицо это было открытым и пытливым, Взгляд переходил с предмета на предмет, как будто ему требовалось учесть и взвесить множество противоречивых факторов, прежде чем принять окончательное решение. Было что-то пленительное в том, как проявляется его блестящий ум. В его взоре смешивались вызов и веселье, в глазах и в чертах лица проявлялись вдумчивость и сочувствие. Было видно, что ему не привыкать к решению самых сложных вопросов, и он готов это делать с уверенностью, не теряя остроумия и ясности мысли. Он не просто не походил на американца, но даже не был похож на настоящего члена семьи Джеймс. Казалось, он сам вылепил свое лицо и придал его чертам жизни. По мнению Генри, понять Алису было проще. Она была красива, следила за собой... Ее доброта не скрывала и не преуменьшала ее ума, но эмоциональные привязанности всегда были у нее на первом месте. Еще когда они были на полпути к холму, Генри почувствовал, что они явились словно бы в роли родителей. Отец слегка рассеян, занят мыслями о делах, мать добродушно улыбается. Теперь он не сожалел, что так категорично объявил им о покупке Лэм Хауса и надеялся, что на время своего пребывания здесь они воздержатся от критических замечаний в отношении дома и его хозяина. Было очевидно, что Алиса заранее настроилась на то, что рай придется ей по душе, и потому тщательно выбирала выражения, чтобы они не звучали слишком восторженно и сумбурно. Она говорила о красоте старинного местечка и о том, что Лэм Хаус сочетает преимущества деревенского поместья и удобства городской жизни. И когда особняк открылся их взором, Уильям согласился с этим определением. «Хотя погода и установилась, сад сейчас не в лучшем виде», — оправдывался Генри. «Им стоило приехать летом, чтобы оценить его красоту. Не успели они переступить порог дома, как он продемонстрировал Уильяму его временный кабинет. Затем проводил гостей в их спальню, по дороге заглянув в комнату, где будет спать их дочь, которая должна приехать позже». Затем он повел их осматривать столовую, нижнюю гостиную, садовый кабинет, который скоро погрузится в зимнюю спячку, кухню и подсобные помещения. Он познакомил их со слугами и опять повел наверх, чтобы они увидели его спальню, а затем верхнюю гостиную, которая была самой большой комнатой в доме. Хотя, разумеется, Уильяму и Алисе, привыкшим к масштабам бостонских и кембриджских помещений, все здешние комнаты могут показаться крохотными. Он показывал им Лэм-хаус, как будто они были потенциальными покупателями, и дом удостоился благосклонных похвал. За ужином Генри взбрело в голову, что даже если бы сюда вновь ворвались смиты, пьяные и безалаберные, Алиса и тогда бы нашла добрые слова о персонале Лэм Хауса и здешних порядках, а Уильям, как полагается мужу, согласно кивал бы. На завтра, после обеда, когда посуду уже убрали со стола, Алиса Джеймс закрыла дверь столовой и спросила Генри, не могли бы они втроем поговорить так, чтобы их никто не беспокоил. Это очень важно. Генри разыскал в коридоре Берджиса Нокса и попросил его позаботиться о том, чтобы в столовую никто не входил. Когда он вернулся в комнату, Алиса сидела за столом, положив перед собой руки с переплетенными пальцами, а Уильям стоял у окна. На их лицах лежала печать серьезности. Генри не удивился бы, появись в эту минуту семейный поверенный, дабы огласить длинное и запутанное завещание. «Гарри, — сказала Алиса, — Мы нашли другого медиума, миссис Фредрикс. Мы уже были у нее несколько раз, а первый раз я посетила ее одна, и я абсолютно уверена, она не знала, кто я такая, и ничего обо мне не слышала. А потом я сопровождал Алису, и в общей сложности мы провели четыре сеанса. Подключился к разговору Уильям. Мы думали написать тебе уже после первого сеанса, но потом решили подождать и рассказать обо всем, когда приедем в Англию. Гарри... «Твоя мать выходила с нами на связь!» «Она общалась с нами посредством миссис Пайпер», — перебил Уильям. «Мы в этом уверены. Но теперь в ее сообщениях содержалось нечто глубоко личное. Она почивает в мире?» «Мама обрела покой?» — спросил Генри. «Она обрела покой, Гарри. И она присматривает за всеми нами», — сказал Уильям. «Сквозь таинственную вуаль между ее обителью и здешней» из ослепительного белого сияния, лежавшего за пределами нашего мира. «Она хотела, чтобы ты знал. Она обрела покой», — сказала Алиса. «А она что-нибудь говорила о нашей сестре?» — спросил Генри. «Нет, об Алисе она не упоминала», — ответил Уильям. «А что насчет Уилки или отца?» — продолжал Генри. «Ни на одном из сеансов она не упоминала никого из умерших», — веско сказал Уильям. «Тогда что же она говорила? О чем были ее послания?» «Она хотела, чтобы ты знал. Ты не один, Гарри», — сказала Алиса и устремила на Генри серьезный взгляд. Он помолчал. «Значит, ее сознание не угасло», — наконец произнес он. «Она успокоилась в мире, Гарри», — повторила Алиса. «Она хочет, чтобы ты это знал». Уильям пересек комнату и сел за стол. Теперь Генри ясно видел, как осунулось его лицо и запали глаза, излучавшие, тем не менее, какое-то скорбное сияние. «Наш медиум описала этот дом. А ведь о многих вещах она просто не могла ничего знать. Вчера, когда мы шли через эти комнаты, мы постоянно находили этому подтверждение». «Гарри», — сказала Алиса, — «она описала вон тот бюст на каменной полке». Взоры всех троих устремились на портрет молодого графа работы Андерсона. «А в передней комнате было нечто еще более странное», — продолжала Алиса. «Какой-то безлюдный пейзаж». Генри внезапно вскочил и принялся расхаживать по комнате. «Не знаю, заметил ли ты вчера, как внимательно я изучила эту картину. Гарри, и это потому, что медиум описала ее очень подробно». Она сказала, что этот пейзаж имеет для тебя особое значение, но когда я спросил тебя вчера, откуда эта картина, ты ничего не ответил. «Она принадлежала Констанс Фенемар Вулсон», — сказал Генри. «Я привез ее из Венеции. Это единственная память о ней в этом доме». Миссис Фредрикс описала эти комнаты, окна, цвет обоев и штор, но эти два произведения искусства — бюст и картина — «Имеют для тебя особенное значение», — сказала Алиса. «Мы должны верить ей, Гарри. Мы должны верить!» Генри подошел к двери, открыл и какое-то время стоял на пороге, пока в коридоре не появился Берджис Нокс. Тогда он снова отступил в комнату. Уильям и Алиса сидели за столом и не сводили с него глаз. «Мне нужно немного побыть одному», — прошептал Генри. Брат и невестка встали. «Не подумай, что мы хотели», — начала Алиса. «Все в порядке», — перебил ее Генри. «Все в порядке. Мне нужен день или два, чтобы все обдумать. Это большое потрясение, и когда я буду готов принять мысль о том, что голос моей матери взывает к нам, обещаю, мы вернемся к этому разговору». Днем он прошел пешком несколько миль, а вернувшись, быстро и молча направился в садовый кабинет но не мог ни читать, ни писать. Его бил озноб. Как бы ему хотелось, чтобы теперь, доставив ему сообщение из загробного мира, Уильям и Алиса просто уехали. Однако, когда все они вновь встретились за ужином, он испытал к ним прилив необыкновенной нежности. Брат и невестка, действуя в полном согласии, были прекрасными собеседниками, которые приберегли для него множество забавных историй об их общих друзьях. Он слушал, как Уильям весьма живо, рассудительно и с большим знанием дела рассказывает о взлете Оливера Уэнделла Холмса и как поживают Джон Грей и Сарджи Перри. Оба, по словам Уильяма, раньше срока состарились и чем занят Уильям Дин Хоуэллс, которым брат до сих пор восхищался. Многие эти анекдоты уже приближались к обычному злословию – но безошибочное чутье Уильяма помогало ему вовремя исправить ситуацию метким замечанием, и это вызывало у Генри неподдельный и искренний восторг. Отправляясь на покой тем вечером, он пожалел, что с ними не было его сестры Алисы. Ему бы понравилось слушать, как она вышучивает эту парочку, грозную в своем супружеском согласии. Казалось, что они с улыбкой протягивают руку всему миру, а на деле, словно мощный гарнизон, ежесекундно готовы отразить вторжение любого незваного пришельца. Хотелось бы послушать мнение сестры, которая, как он знал, презирала всех медиумов и считала спиритизм полнейшей чепухой. Ему доводилось читать дневник Алисы, в котором она частенько прохаживалась насчет братца и его жены. Их увлечение оккультизмом Алиса считала вульгарным занятием, сродни идолопоклонству — Она ясно давала им это понять, однако он скрыл от брата и невестки, что когда они попросили у Алисы и ее локон, дабы провести опыт во время очередного сеанса, она немилосердно их разыграла, послав прядь волос своей покойной приятельницы. Отчеты с этих сеансов доставили ей немало удовольствия — А Уильям и его жена, насколько Генри мог понять, до сих пор не догадывались о том, как их провели. Такими мощными и продуманными были бастионы, возведенные, чтобы защитить их самоуважение и новую веру. А вот сам он до сих пор не знал, во что же верить. Сейчас ему казалось разумным слушать да помалкивать, стараясь воздерживаться от лишних реплик. Уильяму понравилась небольшая комната на первом этаже, отведенная под его кабинет а в саду он облюбовал укромное местечко, где мог погреться на солнышке и почитать в часы после завтрака. Уильям и Алиса много прогуливались в окрестностях рая, в компании пса Максимилиана и быстро примелькались в городских заведениях, где во второй половине дня пили кофе и покупали пирожные, чтобы полакомиться ими в Лэмхаусе. Уильям ходил неторопливо, как будто погруженный в глубокие раздумья – Сперва Генри не придавал особого внимания тому, что Алиса старается все время держать мужа в поле зрения. Если Уильям сидел в саду, она усаживалась у окна с видом на сад, а если он находился в своем временном кабинете, она держала дверь в коридор открытой, чтобы услышать его шаги. Если Уильям намеревался выйти на прогулку, Алиса тут же натягивала пальто, даже если он выражал робкое желание прогуляться в одиночку или если Генри был готов сопровождать брата. Однако со временем эта постоянная настороженность, бдительная слежка его невестки за мужем стала казаться Генри не вполне нормальной, а Уильям уже не скрывал своего раздражения. Алиса ранее никогда не грешила назойливостью, напротив, слыла воплощением такта, и Генри уже не чаял дождаться, когда прекратится эта навязчивая опека — Но когда брат с женой прогостили в его доме дней десять, до него внезапно дошло, почему невестка смотрит на Уильяма с такой тревогой и заботой. Как-то после завтрака он читал в верхней гостиной и ненадолго подошел к окну, как часто поступал в те часы, когда его брат сидел в саду. Алиса стояла рядом с мужем, а тот, закрыв глаза, прижимал руки к груди и явно испытывал приступ мучительной боли. Лицо невестки Генри не мог разглядеть, но по ее жестам можно было понять, что она в растерянности и не знает, следует Уильяму вернуться в дом или оставаться на месте и не двигаться. Когда она повернулась, готовясь обхватить Уильяма за плечи, Генри со всех ног поспешил в сад. Вскоре он узнал, что сердце Уильяма не в порядке и что в Наухайм он ездил вовсе не за тем, чтобы избежать гостеприимства брата. Уильям был болен. Алиса, беспрерывно наблюдавшая за мужем на случай, если произойдет сердечный приступ, сообщила Генри, что подобный приступ вполне может закончиться летальным исходом. Уильяму еще не было 60. Отправляясь на следующий день поездом в Лондон, чтобы проконсультироваться с лучшим в стране специалистом по сердечным заболеваниям, Уильям настоял на том, что в пути будет читать и делать заметки, решительно отказался закутать колени пледом и пообещал брату и жене, что если они будут настаивать и смотреть на него с такой жалостью и беспокойством, он немедленно покинет этот мир, завещав все свое состояние кошачьим и собачьим приютом. И «Имейте в виду, я намерен стать весьма назойливым призраком», «Медиум вам не понадобится! Я буду лично являться и преследовать вас!» Алиса даже не улыбнулась, с каменным лицом глядя в окно вагона. Генри подумал, не рассказать ли им сейчас о пряде волос его сестры. Что, если эта история разрядит обстановку, скрасит их путешествие. Но тут же понял, что эффект будет прямо противоположным. Хотя Уильям и был способен шутить на подобные темы, Он не допускал легкомысленного отношения к миру духов. В атмосфере предельной серьезности, созданной его братом и невесткой, и, кажется, сгустившейся с болезнью Уильяма, эта история была бы воспринята как кощунство. Доктор Безли Торн, который на Харли-стрит зарекомендовал себя лучшим специалистом в тонкой механике человеческого сердца, был, по мнению Уильяма, слишком молод для своей блестящей репутации — Но Генри и Алиса твердили, что зато он не заражен устаревшими предрассудками и полностью осведомлен о новейших достижениях медицины. «Терпеть не могу молодых людей. Неважно, медики они или нет, специалисты или невежи, все они мне не по сердцу», — ворчал Уильям. «Ты вовремя вспомнила о своем сердце», — сухо отвечала Алиса. «Я имею в виду ту его часть, дорогая, которая осталась неповрежденной». Доктор Торн пожелал осмотреть пациента без свидетелей, и, выйдя через несколько минут из спальни кенсингтонской квартиры Генри, где лежал Уильям, сообщил, что Алиса и Генри теперь найдут профессора Джеймса куда более покладистым, согласным соблюдать режим и отказаться от продуктов, содержащих крахмал, да и вообще готовым, раз уж так сказал доктор, считать себя серьезно, тяжело и опасно больным. Так, что он должен выздороветь. «Мои предписания ясны, — сказал доктор Торн. — Он будет жить. Так я ему и заявил. А для этого он должен в точности выполнять, что велено, и оставаться в Лондоне, пока я не скажу, что ему можно уехать. Он может читать, если хочет, но писать ему не следует». Они поселились в квартире в Кенсингтоне, и Уильям сел на диету, а Алиса готовилась к приезду дочери Пегги. У них с Генри было достаточно времени для разговоров по душам. Опасения за здоровье Уильяма не поколебали решимость Генри защищать свой образ жизни от возможной критики. Что касается его невестки, ее нюх на вещи, которые можно и нельзя обсуждать, был настолько обострен, что она сообщала лишь самые общие сведения, даже рассказывая о собственных детях. А подробности следовало выспрашивать отдельно. Но как-то вечером, когда Пегги наконец приехала из Франции и отдыхала с дороги, а Уильям уже уснул, Алиса вдруг заговорила о своей заловке, скончавшейся семь лет назад. Она заговорила с ней с осторожностью, подбирая слова серьезным и задумчивым тоном. Упомянула, что Алиса относилась к ней с неприязнью, а в день их свадьбы с Уильямом сказалась больной. Генри стала не по себе». Воспоминания о сестре с годами причиняли все больше горя. О ее мучениях он был способен говорить лишь со скорбью и состраданием. Он понимал, что в случае открытого противостояния между двумя Алисами его собеседница одержала бы верх, а потому на правах победителя могла обсуждать поверженную противницу. Он быстро убедился, что невестка совершенно превратно понимает его отношения с сестрой и считает, что, приехав в Англию, Алиса Джеймс поставила его в ситуацию подобную нынешней. О судьбе покойной Алисы и ее уникальном характере она рассуждала так, будто между ними с Генри нет никаких разногласий на этот счет. Алиса говорила буднично и сухо. Алиса Джеймс, сказала она, могла бы найти для своего остроумия лучшее применение, нежели терзать саму себя. Генри подавил первое побуждение извиниться и покинуть комнату. Ему сдалось, что лучше промолчать и дать невестке возможность высказаться на чистоту. «И ведь ей всегда удавалось найти кого-то, кто был счастлив слушать ее и заботиться о ней», — продолжала она. «Ваша бедная тетя Кейт была недостаточно покладиста, поэтому Алиса приехала в Англию». Генри подумал, что невестка не может не чувствовать, как неуютно ему обсуждать такую тему. «Но может, именно это и вынуждает ее продолжать?» Подозрение было настолько причудливым и маловероятным, что он с трудом мог поверить своим мыслям и лишь изумленно смотрел на нее. Но, желая прояснить до конца мотивы ее откровенности, он решил не переводить разговор на другую тему и не выходить из комнаты, а выслушать все, что она хочет сказать, держа себя в руках и храня ледяное молчание. «Мне всегда казалось, что Алиса и мисс Лоринг созданы друг для друга», продолжала невестка. «Мисс Лоринг была сильной женщиной и нуждалась в слабом создании, о котором может заботиться. Знаешь, всякий раз, когда видела их вместе, я думала, что они самая счастливая пара в этом божьем мире». Лицо Алисы при этих словах разрумянилось, в глазах вспыхнул огонь. Она более не была мудрой и рассудительной супругой Уильяма Джеймса, В нее как будто вселилась некая другая женщина, обладающая собственным разумом, и говорила ее устами, давая понять, что если ее взгляды на то, как устроен свет, кого-то оскорбляют или шокируют, тем хуже для собеседника. Никогда ранее Генри не подмечал в невестке склонности к подобной откровенности, и теперь гадал, бывает ли она такой наедине с Уильямом. Поражало его и то, с каким интересом и необъяснимым болезненным любопытством он сам слушает ее речи. «Я всегда говорила Уильяму, что Алиса и мисс Лоринг имели весьма веские причины поселиться в Англии, вдали от всех родных и друзей». Генри недоуменно покосился на нее. «Знаешь, Гарри, горничная рассказывала мне, что твоя тетушка Кейт не всегда стучалась в спальне, прежде чем войти». И я уверена, что в Англии мисс Лоринг и Алиса обрели такое счастье, о котором в Библии не упоминается. Видя, как его невестка светится от счастья, упиваясь своей откровенностью, Генри понял, почему он так внимательно ее слушает. Быстро подсчитав в уме, он понял, что Алиса не могла быть знакома с Минни Темпл, но могла быть наслышана о ней. Минни обладала потрясающей способностью хладнокровно говорить на запретные темы в присутствии мужчин, Опленительное первобытное любопытство к тому, как устроен мир и каким он мог бы быть, разительно отличало ее от сестер и подруг. Разум Минни мог витать где-то в облаках, а затем порождать вопрос или замечание, от которых все присутствовавшие начинали судорожно подыскивать предлог, чтобы выйти из комнаты, но ее очаровательная непосредственность лишала их такой возможности». И вот, через 30 лет после смерти Минни, Алиса выказывает такой же азарт и мужество. «Видишь ли, женщины в подобных делах не более свободны от подозрений, чем мужчины», заключила она, и Генри невольно задумался, не служит ли его личная жизнь предметом столь же непринужденных обсуждений. Он вспомнил, с каким любопытством она расспрашивала его о визите Хендрика Андерсона, о котором она слышала в Бостоне, и об обязанностях, которые в Лэмхаусе выполняет Берджис Нокс. Он уже обратил внимание, как пристально она следит за Берджисом и спрашивал себя, уж не собирает ли она секретные материалы о жизни родичей своего мужа и их слуг. Он с трудом удержал улыбку, вообразив, как тетушка Кейт открывает дверь, чтобы застукать мисс Лоринг и Алису. Тут его невестка встала из-за стола, сказала, что отнесет чайник на кухню, а затем поднимется посмотреть, спит ли Уильям. Генри объявил, что сам отправляется в постель. Как ни в чем не бывало, они пожелали друг другу спокойной ночи. Вскоре Генри вернулся в Лэмхаус, а Уильям, Алиса и Пегги оставались в Лондоне до тех пор, пока доктор Торн не отправил своего пациента в Малверн на лечение, от которого, по словам Уильяма, ему сделалось только хуже. В Лондоне стало холодно и неуютно, А о том, чтобы человек в состоянии Уильяма пересекал бурный Атлантический океан в это время года, не могло быть и речи. Так что Уильям с женой и дочерью благодарно приняли предложение на время обосноваться в рае. Когда Генри встречал их на перроне, чтобы отвезти в Лэм-хаус, они выглядели такими счастливыми, что и он порадовался возможности провести с ними праздники». Вопреки запретам врача, Уильям по утрам работал, а вторую половину дня отдыхал и ворчал на свои недуги. Он осыпал насмешками своего доктора и собственных родных, а также отпускал весьма ценные и содержательные замечания о человеческой природе в целом. Его дочь, по наблюдениям Генри, обожала отца и временами к его удовольствию тоже подшучивала над ним и его немощами. Когда леди Вулзли прислала записку, что гостит в здешних краях, Генри затеял в ее честь обед в Лэмхаусе с целью развлечь Уильяма, не утомляя его, и позволить Алисе и Пегги насладиться знакомством с этим примечательным и редкостным образчиком английской женственности. Из осторожности, чтобы не напугать заранее невестку и племянницу, он не слишком-то много рассказывал им о леди Вулзли – Но, как только они уяснили, что она не просто супруга главнокомандующего войсками ее величества, но еще и получила титул, так сказать, благодаря неким личным заслугам, Алиса со сладостным упоением погрузилась в хлопоты на кухне, действуя энергично и споро. В ожидании приезда герцогини, как неизменно называла леди Вулзли, возбужденная Пегги, мать и дочь перемерили массу нарядов. А незадолго до торжественного события Алиса сводила Берджеса Нокса к местному портному, и тот, превзойдя себя, пошил новую ливрею в рекордные сроки, так что и Берджес был достоин встретить ее светлость. Уильям предупредил дочь, чтобы она не вздумала называть так гостью в лицо. Уличив Генри в том, что он снял со стены на лестничной площадке ветхий гобелен и заменил его пейзажем с изображением рая, Родные принялись подразнивать его, мол, он пытается не ударить в грязь лицом перед герцогиней и избавляется от откровенного хлама. Он не стал рассказывать, что купил гобелен в лондонской антикварной лавочке вопреки советам герцогини и в тайне от нее, а теперь боялся ей признаться в этом дерзком и, вероятно, глупом поступке. Леди Вулзли явилась в очень эффектном наряде. Платье из алого шелка и черный плащ удлиненного покроя. Ее щеки были нарумянины, да и волосы, как показалось Генри, выглядели более рыжими и блестящими, чем когда-либо прежде. Блестящими были и ее манеры, и речи, ничего из сказанного Уильямом, Алисой или Пегги не могло сравниться с живостью ее отклика. Ее прибытие в экипаже точно к назначенному времени было подобно триумфальной грозе — А, ожидая обеда в гостиной, она озаряла комнату, словно вспышка молнии. «Мы все знаем, моя дорогая», — говорила она Пегги, чье голубое платье, кардиган и голубые ленты в волосах казались почти бесцветными в присутствии ослепительной гости, «что ваша страна славится демократией и за свою короткую историю облагодетельствовала мировую цивилизацию множеством даров». «Но самый ценный из них, уж будьте уверены, это ваш дядя. Он самый чудесный цветок вашей молодой страны. И заметьте, он даже не отрицает эту общеизвестную истину». Генри смотрел на Уильяма, который тепло улыбался леди Вулзли с мягкой иронией, снисходя до беседы с ней. За обедом их гостья задавало множество вопросов о Гарварде и Кембридже, интересовалась различиями между психологией и философией, а также жизнью молодых девушек в чудесной интеллектуальной среде, расцветшей в Соединенных Штатах. Ответы она выслушивала с неподдельным интересом, отпуская меткие замечания и умело поддерживая дальнейший ход беседы. Уильям, как заметил Генри, чуть ли не флиртовал с гостьей, а его дочь слушала ту с открытым ртом. Алиса смотрела на леди Вулзли в самом невозмутимом и счастливом расположении духа, Наслаждаясь, не сомневался Генри, сознанием того, как долго теперь сможет обсуждать ее визит в разговорах с мужем и в письмах к матери. Под конец трапезы Уильям пожаловался на суматошную светскую жизнь Лондона и заявил, что по сравнению с ней безмятежное существование в Кембридже было полнейшим блаженством. Он едва ли допускает мысль о том, что мог бы долго вынести такую нагрузку, сказал он. «О, да, так и есть. Вы совершенно правы» сказала леди Вулзли. «Кембридж должен был показаться вам раем», — Генри бросил взгляд на племянницу. Та едва сдерживалась, чтобы не выбежать из комнаты в приступе нервного смеха. «А лондонские театры? Какая нелепость! Какое убожество!» — продолжала леди Вулзли. «Это невозможно вытерпеть! Перед тем, как бедный Генри гостил у нас в Ирландии, в Лондоне его замечательную пьесу встретили просто оскорбительно!» «Как вам известно, мой супруг командует армией. Я думаю, это был бы прекрасный повод велеть солдатам стрелять в толпу. Пусть скажут спасибо, что войсками командует он, а не я». Пегги извинилась и поспешно вышла из-за стола. «Да, Англия ужасна», — разглагольствовала леди Вулзли. «Но с другой стороны, Ирландия, конечно, сильно изменилась, даже с тех пор, как мы ее покинули. Говорят, сейчас это самая мирная часть империи». «Интересно, надолго ли?» — спросил Уильям. «О, мне сказали, что навсегда», — заверила леди Вулзли. Уильям посмотрел на нее, подняв бровь, как будто один из его студентов дал неуместный ответ. «Генри, в Лондоне я встретила вашу старинную приятельницу, леди Грегори. Ее поместье находится в ирландской глубинке». Так вот, она утверждает, что в Ирландии нет никакого общественного возмущения. Более того, она по собственному почину начала изучать кельтский язык и говорит, что в нем множество красивейших слов и фраз. Она говорит, он очень старый, даже старше греческого и турецкого. «Я полагал, что этот язык называется гельским», — сказал Уильям. «Нет-нет, кельтским», — ответила леди Вулзли. «Леди Грегори заверила меня, что он кельтский, и мне очень жаль, что я не знала об этом, когда жила в Ирландии. Я бы сама выучилась ему и устраивала бы вечеринки в народном стиле». Она улыбнулась Алисе и получила ответную улыбку. Генри заметил, что Уильям утратил всякую охоту любезничать с леди Вулзли. «Я много путешествовал по Ирландии», — сказал он, «и считаю, что Англия в ответе за упадок этой страны». «О, я совершенно с вами согласна», — отозвалась леди Вулзли. «И мой муж беседовал об этом на аудиенции с королевой, прежде чем мы отправились туда. И оба они пришли к выводу, что если бы сместить мистера Парнела и не допускать никого другого на его место, все это финианство благополучно сойдет на нет. Вам следует наведаться туда сейчас или побеседовать с леди Грегори. По моему мнению, Ирландия совершенно преобразилась». «Вы бывали в Соединенных Штатах?» спросила Алиса. «Нет, дорогая, нет. И я бы с удовольствием поехала», сказала леди Вулзли. «Очень хочу увидеть Дикий Запад. Я хотела бы туда поехать». Она говорила с такой грустью, как будто невозможность совершить это путешествие является главной трагедией ее жизни. А когда Пегги вернулась в столовую, встретила ее появление теплой улыбкой. «Генри!» «Как же я рада, что мы купили этот обеденный стол!» «Леди Вулзли оказала мне неоценимую помощь, когда я обставлял Лэм Хаус», — пояснил Генри. «Дорогой, нужно приобрести побольше ковров», — сказала леди Вулзли. «Невозможно встречать Новый год без новых ковриков. Я слышала, что в Лондон прибыли чудесные экземпляры и должна снова осмотреть гостиную наверху. Тогда решим, какие подобрать цвета». «Да, поднимемся в гостиную», — кивнул Генри. Когда они вышли в коридор, Генри столкнулся лицом к лицу с Хэмондом. В последний раз он видел его, когда гостил в Ирландии. Лицо Хэмонда изменилось, его глаза казались крупнее и нежнее. Он застенчиво улыбнулся Генри и посторонился, чтобы дать ему пройти. «Вы, конечно, знакомы, я помню», — сказала леди Вулзли. Генри повел всех в гостиную, а Хэмонд остался в холле. «Да», — продолжала леди Вулзли. «Хэммонд все еще с нами. Он состоит в личной охране лорда Вулзли. Леди Вулзли села у окна, Алиса и Пегги расположились на диване. Уильям с мрачным лицом стоял у камина. «Мы так скучаем по Ирландии, мистер Джеймс», — обратилась к нему леди Вулзли. «Мы вывезли оттуда Хэммонда и двух садовников, Кейси и Лири. Все наши гости их просто обожают». Я вечно говорю, не думайте, что они и впрямь такие очаровашки. Не тот-то было. Но, право же, они так мило разговаривают». Не дожидаясь, что на это ответит его брат, Генри потихоньку вышел из комнаты и медленно спустился по лестнице. Хэммонт все еще стоял в коридоре, словно поджидая его. «Не знал, что вы вернулись в Англию», — сказал Генри. «Да, сэр. Я последовал за его светлостью и иногда сопровождаю в поездках ее светлость». Его голос звучал все так же покойно и ровно, что наполнило Генри теплым облегчением. «Я так рад, что вы увидели мой дом», — сказал Генри. «Надеюсь, о вас позаботились». «Ваш парнишка, сэр, проследил, чтобы меня хорошо покормили», — ответил Хэммонд, и, поскольку Генри не сводил с него глаз, начал заливаться краской под этим пристальным взглядом. Он, казалось, помолодел с тех пор, как Генри познакомился с ним в Ирландии пять лет назад». «Я хотел бы показать вам сад и свой садовый кабинет», — сказал Генри. «Правда, сэр?» — мягко спросил Хэммонд. «Летом здесь, конечно, лучше», — сказал Генри, проходя через столовую и открывая двери в сад. Воздух был сухим и прохладным. «Как поживает ваша семья в Лондоне?» «Очень хорошо, сэр. А ваша сестра здорова?» «Как чудно, что вы о ней вспомнили, сэр. Она в добром здравии». Они медленно прошлись по саду. Всякий раз, стоило Генри заговорить, Хэмонд останавливался, словно хотел как можно внимательнее его выслушать. «Вы должны приехать летом, когда сад будет цвести, как ему полагается», сказал Генри. «Мне бы очень этого хотелось». Генри повернул ключ в замке садового кабинета, и они вошли. Ему показалось, что оба они вторглись на какую-то полузапретную территорию, но когда он повернулся и увидел лицо Хэмонда, то понял, что молодой человек не чувствует ничего подобного. Его интересовали письменный стол, бумаги, книги. Затем он подошел к окну, чтобы полюбоваться видом. «Да чего красивая комната, сэр!» «Зимой здесь холодно, слишком холодно, чтобы тут работать», — сказал Генри. «Но летом вы должны быть счастливы здесь, сэр», — ответил Хэммонд и подошел к стеллажу с книгами. «Я читал некоторые ваши книги, сэр». «Одну я прочел трижды. Одну из моих книг... Княгиню Казамассиму, сэр. Мне казалось, что я живу в этой книге. Все эти лондонские улицы, я так хорошо их знаю. И моя сестра тоже. Это намного лучше Диккенса, сэр. Вам нравится Диккенс?» «Да, сэр. Я люблю тяжелые времена и холодный дом». Хэммонд повернулся и начал внимательно рассматривать книги. Чтобы увидеть стоявшие на нижних полках, ему пришлось опуститься на колени. «Простите, сэр, некоторые из них я и не видел никогда». Он никак не соглашался принять книги в подарок, пока Генри не доказал ему, что они имеются в его библиотеке в нескольких одинаковых экземплярах. Наконец, после долгих уговоров, он позволил отложить для него три томика. Генри чувствовал, что ему не хотелось бы объяснять леди Вулзли, что за сверток он прихватил с собой». Хэммонт написал свой лондонский адрес четким разборчивым почерком, и Генри пообещал отправить книги почтой. я ничего не скажу ее светлости», — сказал Генри. Хэммонт благодарно улыбнулся. «Я тоже, сэр». Когда они подошли к тому месту в саду, где Генри предполагал построить новую оранжерею, Генри заметил, что за ними с беззастенчивым любопытством наблюдает леди Вулзли. Она, Уильям, Алиса и Пегги — Все стояли у окна в гостиной. Леди Вулзли указывала на что-то в саду и, встретившись глазами с Генри, помахала рукой. Поклонившись ей, он заметил, что его брат не может отвести ошеломленного взгляда от них с Хэмондом. На выражение лиц невестки и племянницы он внимания не обратил. Он не сомневался, что все последующие дни брат и его семья без конца будут обсуждать визит леди Вулзли, Но в то время, как Алиса и Пегги казались очень воодушевленными, настроение Уильяма испортилось. Генри мог лишь гадать, что еще сболтнула леди Вулзли, когда он уже покинул гостиную. Но и того, что он слышал, было более чем достаточно. Прощаясь со всеми, пока Хэммонд маячил на заднем плане, она напоследок с предельной ясностью обозначила свое восхищение Генри, как бы утверждая на него свои права он отметил, что ее приглашение навещать ее в ее поместье и в Лондоне не распространялось на его родных. По ее поведению было ясно, что она не считает Уильяма Джеймса и его семью людьми, заслуживающими внимания, и такое отношение, вкупе с ее взглядами на ирландский вопрос, как он подозревал, весьма разозлило Уильяма. По мере приближения Рождества – Алиса и Пегги ощутили сентиментальную потребность в старомодном уюте и начали хлопотать над устройством праздника в истинно американском духе, не отдавая себе отчета в том, до какой степени эти обычаи их родины следуют английским. Уильям читал, спал и говорил достаточно, чтобы не привлекать чрезмерного внимания к своему здоровью, внушавшему серьезное беспокойство. Однажды, после обеда, когда Алиса и Пегги были чем-то заняты на кухне, он попросил Генри задержаться в столовой для беседы. Генри тут же плотнее закрыл дверь, вернулся и сел за стол напротив брата. «Гарри, знаю, я уже говорил тебе, что я думаю о твоем упорном нежелании возвращаться в Америку. Рассказывал, как сильно наше общество нуждается в собственном хроникере и бытописателе». «Думаю, еще не скоро у нас появится второй автор с таким же острым глазом и таким же глубоким мировоззрением». «Скажите, пожалуйста», — с улыбкой пробормотал Генри, «но не думаю, что ты сможешь обрести себя в этой стране», — строго сказал Уильям. Произнося свою речь, он смотрел в окно, словно репетировал какое-то выступление или проповедь. «Не думаю, что такие произведения, как «Трофеи Пойтона», «Неудобный возраст или другой дом, достойный твоего таланта. У англичан нет духовной жизни, только материальное. Единственная тема здесь – классовый статус, а ты в этом ничего не понимаешь. Единственное стремление, которое ценится здешним обществом – погоня за наживой, а ты и в этом ровным счетом ничего не смыслишь. Тебе чужда сама механика английской жадности». Механика, которую так хорошо чувствовали Диккенс, Джордж Эллиот, Троллоп и Теккерей. В Англии никто не занимается поисками истины. И слава богу, вставил Генри. Короче говоря, Уильям решил проигнорировать его замечание Я полагаю, ты никогда не сможешь здесь укорениться. И, по моему мнению, постоянные попытки как-то драматизировать эту социальную пресность угрожают твоему стилю вырождением. «Более того, пострадает и содержание твоих книг. Они утратят огонь вдохновения». «Спасибо, что поделился своими мыслями», — сказал Генри. «Гарри, я с удовольствием читаю твои книги и восхищаюсь ими. Но тем не менее считаешь, что лучше бы мне не сидеть дома». И... Генри поднял руку, чтобы Уильям не мог его прервать. «Посвятить себя бытописанию презревших чистоган бостонских интеллектуалов». «Вот, по твоему мнению, достойная задача для литератора. Гарри, в твоих последних вещах мне приходится перечитывать каждое предложение дважды, чтобы понять, о чем вообще речь. В наш век бесчисленных новых книг и торопливого чтения тебе грозит опасность остаться непрочитанным и забытым, если ты будешь придерживаться подобного стиля изложения и подобных тем. Что ж...» «Я постараюсь в дальнейшем писать так, чтобы тебе угодить», — ответил Генри. «Но если в твоем понимании это означает подражать тем авторам, которыми, как я слышал, ты восхищаешься, я скорее соглашусь сойти в бесславную могилу, нежели унижусь до чего-то подобного». «Никто не говорит, что тебя ждет бесславная могила», — сказал Уильям. «Но у меня есть к тебе конкретное предложение. Создай роман», — которые так и просится, чтобы его написали, над которым будут ломать копья критики, которые сметут с книжных полок и будут читать с упоением. «Так ты полагаешь, мне нужно написать большой роман?» «Да, и не о знатных англичанах, а об Америке и американцах, о том, в чем ты разбираешься и что ты любишь». «Ты говоришь очень уверенно». «Конечно, я много над этим думал». «Этот роман должен быть посвящен нашей американской истории, а не темью английских манер, как бы ни были те заманчиво дурны. Роман о пуританских отцах, как называл их когда-то». Генри встал и подошел к окну. Уильям был вынужден повернуться в его сторону. Генри чувствовал, что словно бы укрепил свои позиции, захватив последние солнечные лучи, в то время как Уильям произносит свои реплики из «Сгущавшейся тени». «Могу я тебя прервать?» – спросил Генри. «Или это лекция, и нам придется ждать звонка». Уильям развернул кресло и, казалось, был готов продолжать свою речь, как только у брата закончатся аргументы. «Хочу положить конец этому разговору, заявив без обедняков, что, по моему мнению, жанр исторического романа безнадежно пропитан дешевым душком, и если уж ты так жаждешь от меня чисто американской прямоты, в духе нашего века торопливого чтения, как ты его называешь, – «Могу я откровенно высказаться насчет книги о пуританских отцах?» «Сделай милость, я ведь все равно не смогу тебя остановить», — кротко сказал Уильям. «Буду немногословен. Подобная книга — это просто чушь собачья». И Генри улыбнулся брату ласково, почти покровительственно. За ужином его осенило. Уильям отважно взялся за его литературное перевоспитание, не посвятив свои планы Алису. Глаза брата заметно воспалились, отчего встревоженная Алиса принялась настаивать, чтобы он поменьше читал и побольше спал, а Уильям был вынужден играть роль капризного и непослушного пациента. Уильям принялся бесцельно бродить по хаосу. Генри никогда не мог быть уверен, в какой комнате он его застанет, или даже в какое время дня и ночи под ногами его брата в спальне или на лестнице беспокойно заскрипят половицы. Он понял, что Уильям намеревается заполнить Лэм Хаус своим присутствием и, следуя лишь ему ведомой системе, подчинить дом своей власти. К примеру, тот не оставлял вежливых, но настойчивых попыток изменить время приема пищи и способ подачи блюд. Уильям уже начал досаждать Берджису Ноксу и прочим слугам – Пока не вмешалась Алиса, он заставлял их передвигать мебель в гостиной и даже попросил Берджеса Нокса убрать с каминной полки, раздражавшие его безделушки. Генри избегал брата. Видя, что тот сидит в гостиной или в одной из комнат на первом этаже, он старался тут же уйти, не обнаружив своего присутствия. Алиса по-прежнему не выпускала Уильяма из-под надзора – Хотя теперь она редко сидела с мужем в одной комнате, она всегда старалась найти себе какое-то занятие неподалеку. Пегги же с головой ушла в чтение, поглощая один классический роман за другим. Покончив с Джейн Остен, она взялась за женский портрет. Генри с насмешливым изумлением обнаружил, что ее отец и мать дружно и без обедников не одобрили ее выбор, но на следующий день выяснилось, что их мнение Пегги проигнорировало. Она уже слишком далеко продвинулась, пояснила она родителям, чтобы бросить книгу, не узнав, чем она заканчивается. «Ну а если встретится предложение или абзац, недоступный ее пониманию или не вполне для нее подходящий, она просто-напросто его пропустит. Она ведь уже почти взрослая», — с гордостью добавила она и без тени смущения выслушала Генри, утверждавшего, что по сравнению с кузинами Эммет, которые и говорить толком не умеют, она самая образованная юная леди из всех, кого он знает. Генри вспоминал, как Уильям, взяв академический отпуск в год смерти их матери и поселившись вместе с братом в Лондоне, излучал тоже непостижимое недовольство укладом их лондонской жизни, распространяя это раздражение даже на предметы обстановки. И Генри позволял ему диктовать, куда ему ходить и с кем встречаться, и к полному удовлетворению брата предоставил его ведению все хозяйственные вопросы. Он вспомнил, как во время этого визита Уильяма оба они узнали, что отцу уже недолго осталось жить. В телеграмме родные сообщали, что у их отца размягчение мозга, и притом настаивали, что Уильяму не следует сейчас возвращаться в Штаты. Это было в декабре. Алиса, жена Уильяма, гостила у своей матери, которая помогала ей присматривать за ее двумя младшими сыновьями. А другая Алиса, сестра Уильяма и Генри, вместе с тетушкой Кейт ухаживала за их отцом. На сей раз обе Алисы были единодушны. Они не желали возвращения Уильяма и также сильно хотели, чтобы рядом с ними был Генри. В телеграмме они писали, что отец может прожить в таком состоянии еще много месяцев, А поскольку Уильям отказался от своей кембриджской квартиры, ему придется по возвращении сидеть в четырех стенах, без лекций в Гарварде и каких-либо иных занятий. Будет куда лучше, если он закончит свой академический отпуск в Европе, наслаждаясь досугом, новыми знакомствами, научными трудами и чтением. Телеграмма ясно давала понять, что Генри был бы им чрезвычайно полезен, в то время как Уильям никак не может скрасить последние дни отца, страдающего размягчением мозга. Ведь они будут не в состоянии примирить свои противоречивые взгляды на человеческий дух и смысл жизни и достигнуть, наконец, согласия. Генри отплыл в Нью-Йорк один и, уже ступив на родной берег, узнал, что похороны отца состоялись в тот же самый день. Ему оставалось лишь выслушать рассказы о том, как тихо и мирно отошел его отец – поселиться в доме, где недавно гостила смерть, и ознакомиться с отцовским завещанием. В последующие годы он не позволял себе предаваться размышлениям, почему родные решили опустить отца в мерзлую землю, не дождавшись его, Генри, не позволив ему даже присутствовать на похоронах, в последний раз коснуться застывшего отцовского лица, ведь он был уже так близко. Он понял, что это произошло по настоянию его сестры Алисы, но не стал протестовать или обижаться ошеломленный тем, как быстро она захватила бразды правления в семье, где ей никогда не позволяли ничего решать. Спустя несколько недель после похорон он понял, зачем сестра так отчаянно стремилась подольше задержать Уильяма в Англии, зачем настаивала, чтобы больной Уилки оставался в Оки, а Боб поскорее туда вернулся». В присутствии Уильяма Алиса Джеймс не смогла бы так раздражаться тетушкой Кейт и открыто ей грубить, ведь между ними встал бы Уильям, поскольку тот целиком и полностью завладел бы вниманием родных, и триумф Алисы над теткой не был бы столь безграничным. Вдобавок, при Уильяме Алиса поостереглась бы столь откровенно липнуть к «Мисс Лоринг», а та не рискнула бы обращаться с ней на глазах у всех членов семейства Джеймс настолько вольно, пока Алиса к ней не переехала. Будучи в Бостоне, Генри ничего не сделал, чтобы ускорить возвращение Уильяма. Ведь Уильям, даже пальцем не шевельнув, принял бы на себя роль отца, и Генри не смог бы наслаждаться уютным молчанием наедине с любимой тетушкой Кейт. Он не мог бы спать в отцовской постели, почему-то Генри чувствовал, что это его долг и не мог бы вступить во владение опустевшим домом так же полно и с таким же открытым сердцем, как сейчас, когда Уильям был за тридевять земель. Тот факт, что именно он, а не Уильям, был душеприказчиком отца, никак не мог прийтись брату по душе». И вряд ли письма Генри, в которых он сообщал все, что ему было известно о последних днях отца, а также передавал искренние соболезнования от старых друзей, вроде Фрэнсиса Чайлда и Оливера Уэнделла Холмса, могли утешить Уильяма, знавшего, что брат занимается семейными делами, не спрашивая его совета. Примерно через неделю после похорон отца пришло письмо. Оно было написано рукой Уильяма и адресовано Генри Джеймсу. Так как Генри ждал весточки от брата, он и подумать не мог, что письмо предназначалось отцу, пока не вскрыл конверт. Лишь прочтя первый абзац, он понял свою ошибку. Хотя, как он заметил впоследствии, письмо начиналось обращением «Дорогой отец». Несколько дней он держал это послание при себе, никому о нем не рассказывая, а воскресным утром, в последний день уходящего года, снежный и бессолнечный, В одиночестве пробрался по сугробам в тот уголок кладбища, где покоились рядом его родители. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, он подошел к могиле. Он надеялся, что его приход принесет родителям то посмертное облегчение, которого он всегда им желал, что каким-то образом им станут ведомы глубокая благодарность и искренняя скорбь, которую он сейчас испытывает». Он вынул из кармана письмо Уильяма и твердым голосом начал читать его вслух призраку старика», которому оно было написано. Но по мере того, как слезы все чаще наворачивались на глаза, он понизил голос до шепота. Несколько раз ему приходилось останавливаться и закрывать лицо руками. Ведь эти слова, выраженные с такой нежностью, растрогали его больше, чем собственные слова или любые слова об отце, которые он слышал со дня приезда. Он заставил себя читать дальше». Что же касается того, что происходит на той, другой стороне и вашей встречи с матушкой и всех иных возможных встреч, я не в силах ничего сказать. Сильнее, чем когда-либо, я сейчас чувствую, что если все это правда, значит, все предрешено и улажено. И это чувство переполняет меня, когда я прощаюсь с тобой, уходящим из яркого краткого дня в бесконечный покой ночи. «Спи спокойно, мой святой старый отец». Если мне больше не суждено тебя увидеть, прощай и прими мое благословение на прощание. Генри почувствовал, как где-то в недрах промерзшей земли дух отца задержался, чтобы дослушать его, и ему хотелось, чтобы письмо на этом не оканчивалось, чтобы отдалился этот миг тоскливого молчания, когда он в полной тишине покинет родителей вместе, которые отныне считал священной обителью прощения и покоя. Он ненавидел холодное бесплодие зимы, его тяготил звук собственных шагов по ледяному панцирю, сковавшему дорожке. С кладбища он направился в дом, где сейчас жила его невестка, над головой которой домокловым мечом висела угроза несвоевременного возвращения Уильяма. Алиса продемонстрировала, в какой тесноте они живут. В глубоком отчаянии она рассказывала, какую невыносимую усталость испытывает после всех этих дней и ночей, когда ей приходилось ухаживать за больным свекром, сменяя заловку и тетушку Кейт у его изголовья, и как ее собственные дети требуют неустанного внимания. Она сказала, что страшно измучена, и присутствие расстроенного мужа в этих маленьких комнатках будет для нее невыносимым. Генри пообещал еще раз написать Уильяму. Он едва не признался невестке, что отлично понимает, каким бременем может обернуться для кого угодно общество Уильяма, подавленного потерей и пребывающего в праздности. Но эмоциональный накал, с которым на этот счет высказывалась Алиса, огорошил его. До того не похоже это было на отношение его матери к отцу, и он ничего ей не сказал. В тот вечер Генри сел за отцовский стол и описал Уильяму то, что делал сегодня на кладбище рассказал, как благоговейно передал прощальный привет брата духу их отца. Затем он постарался убедить Уильяма в нецелесообразности его поспешного возвращения на родину, умолял его отказаться от этого намерения. Но, обращаясь к брату, он предвидел, как тот возмутится дерзким поступком Генри в отношении его интимного и откровенного послания, в какой бы торжественной обстановке это ни происходило». Он с нетерпением ждал, что скажет брат, но ответное послание Уильяма было пропитано ненавистью к Лондону, в котором его принуждали прозябать почти что против его воли. Уильям описывал тяжелый грязный воздух, пропитанный дымом и туманом, и невыносимую тупость лондонского населения. Подобные существа, утверждал он, не могли бы зародиться нигде больше под солнцем. Генри погряз в делах. В качестве распорядителя отцовским имуществом ему приходилось беспрестанно общаться с юристами. Он был потрясен, узнав, что отец исключил из завещания Уилки, полагая, что третий сын уже достаточно обеспечен жизненными благами. Генри считал, что это недопустимо, и написал братьям и сестре, предлагая немедленно восстановить справедливость и выделить Уилки определенную часть их наследства, чтобы обойденный в завещании брат получил равную с ними долю. Он собирался поехать в Милуоки, повидаться с Уилки и Бобом и уже планировал поездку в Сиракьюз, чтобы лично обозреть отцовскую недвижимость и решить, не стоит ли от нее избавиться или разумнее будет сохранить эти дома и пользоваться доходами с аренды. Он погряз во всех этих вопросах, в непрестанном обсуждении дивидендов и наследственных прав, процентов и облигаций и регулярные послания Уильяма из Лондона, полные жалоб и угроз вернуться, раздражали его все сильнее. Алису куда больше пугала возможность того, что муж вот-вот свалится, как снег, на голову. Она показывала Генри каждое новое письмо, тон которых доводил ее чуть ли не до слез. Хотя Генри тяготился этим чтением и беспокоился за прочность брака Уильяма и Алисы, он решил написать брату еще раз и потребовать, чтобы тот вел себя разумно. Как душеприказчик отца, он должен был сообщить Уильяму множество деловых подробностей и, дописывая письмо глубокой ночью, чувствовал странное удовлетворение, а утром вдруг с поразительной ясностью представил себе, в какое бешенство оно приведет Уильяма. Небывалая легкость, испытанная при этом, смешивалась с осознанием того, что он действовал правильно, руководствуясь интересами всех родных. Его плохие предчувствия оправдались. В своем ответном послании Уильям весьма энергично дал понять, что не позволит обращаться с собой как с ребенком, не понимающим собственного блага. Он сделал ряд оскорбительных замечаний в отношении Лондона вообще и квартиры Генри в частности и попытался выступить против планов прочих наследников поделиться с Уилки вопреки распоряжениям отца. Прервав свой академический отпуск, Уильям вернулся в Кембридж, а Генри написал ему, что передает свою долю наследства их сестре Алисе и отказывается от любого управления семейным капиталом, перепоручая ведение этих вопросов Уильяму. Сам же он собирается поселиться и работать в Лондоне, который его брат презирает и где он, во всяком случае, способен заработать достаточно, чтобы избавить себя от беспокойства об отцовском наследстве и управления он им. Лишь в следующем году в этих спорах настала передышка. Это случилось после смерти Уилки, за которой последовала внезапная смерть сына Уильяма, Германа, а затем кончина их сестры, Алисы, Задушевные письма, полные слов любви и утешений, которые не уставала на протяжении многих лет писать ему жена Уильяма, помогли вернуть братскую нежность их отношениям не в меньшей степени, чем отрезвляющий холод атлантических вод и разделившее их огромное океанское пространство. А сейчас, два десятилетия спустя, в Лемхаусе, словно бы затлели старые угли враждебного чувства разгоревшегося в те месяцы после смерти их отца. Генри мог жить как прежде. У него была его работа, были его слуги, его книги, бесчисленные письма от друзей и издателей. Но Уильям не был здесь дома. Когда в Кембридже он выходил за ворота, чтобы пешком добраться до университетского двора в Гарварде, это путешествие сопровождали теплые приветствия и взгляды, в которых уважение граничило с благоговением – Его слава следовало за ним, осеняя благодатной защитной тенью. Но тут, в рае, никто его не знал, и сознание этого, похоже, совсем его добило. Уильям был так угнетен, что в конце концов и вовсе перестал выходить на улицу. День-деньской околачиваясь в доме, он походил на свирепого зверя, который, будучи запертым в клетке, все же не потерял способности рычать». Как-то вечером, уже собираясь подняться в спальню в одной из комнат первого этажа, Генри наткнулся на свою племянницу. У нее был расстроенный вид, и он встревожился, что на нее повлияло угнетенное душевное состояние отца. В рождественские дни ее улыбкам и ласкам удалось немного рассеять тучи, сгустившиеся над Лэмхаусом. Мелькавшая перед его глазами очаровательная юная фигурка доставляла ему большое утешение — а ее не по годам развитым умом он просто-таки гордился. Сейчас она выглядела вялой и подавленной и не хотела отвечать на расспросы. Когда он допытывался, не скучает ли она по братьям и кембриджским подружкам, она лишь молча качала головой. Он уже прикидывал, как бы поделикатней выяснить, не замешан ли здесь ее отец, как вдруг племянница спросила его, не собирается ли он написать продолжение женского портрета, Оказалось, она дочитала книгу чуть менее часа назад. Генри сообщил, что этому роману уже больше двадцати лет, он давно уже и думать о нем забыл, и вряд ли у этой истории будет продолжение. «Но зачем же она вернулась?» — спросила Пегги. «Ты имеешь в виду, почему героиня вернулась к мужу?» «Зачем она это сделала?» — Пегги казалась почти разгневанной. Генри уселся напротив нее и принялся думать, что ей ответить. Прежде всего, он не должен говорить ей, что она все поймет, когда станет старше, что с годами подчиняться требованиям долга и морали легче, нежели может представить себе наделенное богатым воображением юное существо. Тем более девочка. «Любому человеку очень трудно совершить прыжок в неизвестность», — начал Генри. «Изабелла уезжает в Европу, бросив всю свою семью в Олбани», а затем, наперекор всем добрым советам, вопреки требованиям собственного здравого смысла, выходит замуж за Османда. И все это – прыжки в неизвестность. Такие поступки требуют от нас смелости, решимости, но закрывают перед нами иные возможности. Куда легче отказаться от мужества, нежели демонстрировать его снова и снова. В случае Изабеллы ее возможности уже были исчерпаны, Волю и стойкость, необходимые для борьбы, человеку обрести нелегко, в особенности таким натурам, как Изабелла Арчер из Олбани. Пока Пегги обдумывала эти слова, со второго этажа из спальни Уильяма и Алисы донесся шум. Было похоже, что кто-то свалился с постели. Затем они услышали голос Уильяма, его вопли и стоны, и голос Алисы, которая о чем-то его упрашивала, а потом раздался стук, словно кто-то колотил по полу. Бегги направилась к двери, но Генри жестом велел остаться в комнате. «Нет», — сказала она, обходя его, — «мы должны сейчас же подняться наверх». Непреклонным выражением лица она сейчас очень напоминала мать. Выдвинутый подбородок, сжатые губы, затвердевшие черты. Впрочем, глаза смотрели ласково, когда девочка потянула его за рукав. «Мы должны сейчас же подняться», — повторила она, — Пегги повела его наверх, в родительскую спальню, и, не постучавшись, распахнула дверь. Уильям лежал на полу в ночной рубашке, его голые ноги резко белели в свете лампы. Он кричал и колотил по полу сжатыми кулаками. Алиса стояла над ним, полностью одетая, ее застывшее лицо было похоже на маску. «Что бы это ни было, все уже кончилось!» — говорила она Уильяму, так отчетливо, словно отчаянно нуждалась в том, чтобы он хорошенько расслышал ее слова и поверил им. «Это было и прошло. А сейчас мы тебя не оставим. Мы будем с тобой, все мы. Мы ни за что тебя не бросим». Она вновь и вновь повторяла это Уильяму, но он никак не мог успокоиться и продолжал стонать. Генри хранил молчание, но когда к ним спустился Берджис Нокс, твердо велел тому возвращаться к себе». Он старался держаться в дверях, беспокоясь, как бы его вид не вызвал у Уильяма новый припадок, и отступил в тень, наблюдая, как Алиса помогает мужу подняться на ноги, ведет к кровати и укладывает в постель. Укрывает. «Мы останемся с тобой на всю ночь, Уильям», — сказала Алиса. «И в котором бы часу ты не проснулся, ты найдешь здесь кого-то из нас». Уильям застонал уже тише и свернулся калачиком под одеялом. «Мы все здесь, и все мы здесь останемся», — говорила Алиса. «Пегги принесет стул из своей комнаты и будет сидеть рядом, пока ты не заснешь крепко-крепко. Но я не оставлю тебя. И Гарри за тобой присмотрит». Она приблизилась и погасила лампу на ночном столике Уильяма. «Спи, спи». Она гладила его по голове и от всей ее фигуры веяла спокойной, отважной добротой, смешанной с печалью. Когда Генри попытался привлечь ее внимание, чтобы спросить, не принести ли что-нибудь из кухни, она не заметила. И лишь удостоверившись, что Уильям уснул, подошла к креслу в углу комнаты и уселась, не сводя глаз с мужа. Пегги уже принесла стул и присела у родительской кровати. Генри удалился на цыпочках, но не стал закрывать дверь. Он бесшумно спустился вниз, где попробовал снова разжечь камин. Он нашел книгу, которую читал, и держал ее на коленях, но не пытался открыть, а все прислушивался, не раздастся ли наверху какой-то новый шум. Ему подумалось, что состояние Уильяма похоже не столько на припадок, сколько на транс. И поскольку брат изучал подобные явления, Генри гадал, как бы назвал это сам Уильям, в каких терминах описал бы реакцию своей жены и дочери. Он спрашивал себя, вспомнит ли Уильям о случившемся, когда очнется. Спустя какое-то время он услышал шаги на лестнице и встряхнулся, отгоняя дремоту. В комнату вошла невестка. «Пегги уснула. Я устроила ее там поудобнее. Если я ему понадоблюсь, я тут же поднимусь. Но этого не случится. Он будет спать несколько часов, и ничто его не разбудит». Она улыбнулась Генри. «Ты проявил большую выдержку». «А ты сама? Какими словами мне тебя описать?» — спросил он. «Я из тех, кто мало знает, но многому учится», — ответила она. «Мне бы обладать хотя бы таликой твоей мудрости и спокойствия», — сказал он. «У тебя есть гораздо большее. Недаром твоя племянница тебя обожает, почитая образцом джентльмена. Так же, как и я». «Сейчас самое время для таких комплиментов», — пробормотал он. «Уильям иногда подвержен подобным приступам. Его сознание переполняют мрачные видения», И когда я впервые столкнулась с этим, мне захотелось убежать от него на край света. Мне казалось, что он сдался подступившей темноте, что я ничего для него не могу сделать. Но потом я узнала, так же, как и Пегги, как и мальчики, что мы можем его успокоить. Для этого нужно не так уж много». Генри пытался своим молчанием выразить сочувствие и готовность слушать ее столько, сколько потребуется. «Пегги росла очень капризным ребенком», — продолжала Алиса. Каждую ночь, стоило выключить свет, она начинала кричать. А поскольку мы думали, что никаких разумных причин для страха у нее нет, и что она должна научиться спать в темноте, мы решили никак не реагировать на ее вопли. Потом выяснилось, что какая-то монахиня убедила ее, будто ее ожидает проклятие и вечные муки, поскольку она не католичка. Вот почему она кричала. Если бы мы с самого начала потрудились выяснить, чего она боится... Она могла бы нам признаться. Генри подбросил дров в камин, и они сидели молча, слушая треск поленьев и слабый посвист морского ветра. Алиса тяжело вздохнула. Генри предложил выпить портвейна. Она согласилась. Он налил им по рюмке и, ласково улыбаясь, поднес ей напиток. «Когда я познакомилась со спиритизмом, когда впервые пришла к миссис Пайпер, никто из нас не мог понять смысла сообщений, которые я получала». И вот однажды, кажется, это был уже третий сеанс, мы были лишь вдвоем с медиумом. Она, очень сильно сосредоточившись, спросила меня, не покончил ли мой отец с собой. А когда я ответила утвердительно, уточнила, находились ли мы с мамой и сестрами рядом с ним тогда. А я сказала «нет», мы были далеко. Тогда она сказала, что кто-то отчаянно зовет меня. «И уговаривает не бояться, что со мной повторится нечто подобное, что я должна подавлять свое желание бежать за тридевять земель от Уильяма, когда больше всего на свете он нуждается во мне. Из-за мрака, который сгущался над ним, я хотела, чтобы он оставался в Лондоне, когда умер его отец, и боялась его возвращения. Миссис Пайпер не могла точно сказать, что за дух взывал ко мне» но тот говорил, что я должна быть рядом с Уильямом, успокаивать его, и тогда ничто нас не разлучит, и с нами не случится ничего страшного. Она послала Генри долгий взгляд через всю комнату и улыбнулась. «Теперь Уильяму полегчает, и с ним все будет в порядке», — сказала она. «В каком-то смысле нам обоим лучше, когда он прихварывает. Ведь если мы оба полны сил, мы слишком много спорим». Они уставились в огонь». «Генри подумал, что сейчас должно быть, где-то второй час ночи». «Гарри», — очень тихо сказала Алиса, «мы сообщили тебе не все, что узнали на сеансах с миссис Фредрикс. Вы сказали, что наша мать обрела покой». «Это так, Гарри, но кое-что ее все же тревожило». «Что-то, связанное со мной?» «Да, она просила меня быть рядом, если я пойму, что нужна тебе». Она не хотела, чтобы ты остался один, если вдруг заболеешь. «Значит, она наблюдает за нами?» Алиса сглотнула, словно едва сдерживала слезы. «Ты будешь последним, Гарри. Ты хочешь сказать, что Уильям умрет раньше меня?» Ее послание звучало очень ясно. «А Боб?» «Ты будешь последним, Гарри. И я приду к тебе, когда ты меня позовешь. Ты не останешься один в свой смертный час» и не должна ничего просить у тебя взамен, кроме твоего доверия. Оно у тебя есть. Тогда это конец ее сообщения. Она желала, чтобы ты знал, ты не будешь один. Когда Алиса вернулась в свою спальню, чтобы проверить, как там Уильям, Генри остался сидеть у догоравших углей, представляя себе мать такой, какой видел в последний раз. На завтра после ее смерти. Он сидел в тишине и смотрел на ее лицо, Окруженное мерцавшими язычками свечей, оно было умиротворенным, выражение неизменной любви к Нему сменилось величавым знанием, словно она превратилась в Его вечного защитника и хранителя, благородного и нежного. И сейчас, сидя в затихшем доме, ощущая, как истекает этот год, он не удивлялся, что мать заботится о конце его собственной жизни, ведь она вложила столько сил и энергии, чтобы облегчить ее начало. Ему не казалась странной мысль, что она не сможет обрести покой, пока он сам не перестанет тревожиться. Он чувствовал себя немного униженным и напуганным, но в то же время испытывал благодарность и готовность ко всему, что ему предстоит. На новогодний обед они пригласили Эдмунда Госса. Оставшиеся до праздника дни Уильям провел, затворившись в своем кабинете. Но Генри заметил, что к брату как будто вернулись силы и чувства юмора. Он возобновил короткие прогулки по раю к несказанной радости Максимилиана и возвращался домой явно освеженным и воодушевленным беседой с местными жителями, всецело, по его словам, погрузившись в изучение топографии, цвета кирпича и булыжника, а также здешних нравов. О припадке в спальне, свидетелем которого был Генри, даже не упоминалось. Генри не желал сейчас принимать гостей в Лэмхаусе и сам отклонял все приглашения – но когда упомянул о письме Эдмунда Госса и намерениях того приехать в Гастингс, откуда Дарая рукой подать, Уильям стал настаивать, чтобы Госса зазвали в Лэм Хаус, неоднократно повторив, что будет рад повидаться с Эдмундом после столь продолжительной разлуки и что он, Уильям, с большим уважением относится к трудам его отца. И снова Алиса и Пегги с головой окунулись в хлопоты – втягивая Генри в бесконечные дискуссии о вкусах и предпочтениях Госса и о том, как им лучше его развлечь. Алиса беспрестанно подшучивала над Берджесом Ноксом, то она высмеивала его пристрастие к поношенной обуви, то делала вид, что не одобряет его новой стрижки, которую считала вызывающе короткой. Но Берджес уже свыкся с ней и без лишнего смущения сообщил, что Госс неоднократно посещал Лэм Хаус и не имел причин для недовольства. Молодого слугу, похоже, только радовала суета, поднятая Алисой и Пегги. Столько сил тратилось ими, чтобы отрепетировать приезд гостя и как следует подготовить к его встрече гостиную, столовую и самого Берджиса Нокса. В присутствии родителей Пегги и к немалому их веселью Генри растолковал племяннице, что хотя сам гос не принадлежит к числу гениев, он способен распознать величие при встрече и что он не только дружит с нынешним премьер-министром, но и знавал и его предшественника, и, как вероятно, будет близко знать и преемника. Пегги сморщила носик и спросила, неужели гость такой старый. «Он не так стар, как я, моя дорогая, потому что я действительно очень стар. Ко мне, вероятно, лучше подходит слово «древний». Так вот, он не такой древний, как я, но главное в Госсе — это то, что он обожает Лондон, просто не мыслит своего существования без него». Так что рассуждений твоего отца о прелестях тихой интеллектуальной жизни в Бостоне он просто не поймет. Человек, уставший от Лондона, попросту устал от жизни. Вот его девиз. Так что тебе, моя дорогая девочка, лучше подыскать тему для беседы, на которой твой отец и наш гость могли бы поладить». Через несколько дней после выздоровления Уильяма Лэм Хаус превратился в своего рода клуб с множеством строгих правил, разработанных Пегги и Генри. Иногда они советовались с родителями девочки, иногда поступали наперекор их мнению. Прежде всего, Пегги получила право отходить ко сну в то же время, что и взрослые, не только потому, что она уже большая, но и поскольку открыла для себя Чарльза Дикенса. Тяжелые времена она проглотила в один присест, а теперь читала «Холодный дом». Правилом номер два Пегги разрешалась вставать из-за стола сразу же, как будет съедено основное блюдо и забирать с собой десерт в любую комнату, где она хотела бы продолжить чтение. Правило номер три закрепляло право Уильяма беспрепятственно храпеть в любой части дома. Прочие правила разрешали Берджису Ноксу носить любую обувь, которая ему по вкусу, а Алисе макать печенье в утреннюю чашку кофе, сколько ее душе будет угодно, лишь бы она не закапала ковры герцогини, как называла их Пегги». Самому же Генри дозволялось читать длинную, в двух томах, биографию Наполеона, не испытывая при этом чувства вины за то, что он понапрасну тратит время. Этот свод правил Алиса отослала своей матери в Кембридж, а три брата Пегги должны были наложить свою резолюцию. Редактируя декларацию, Алиса и Пегги разрывались между пристрастием Уильяма к рисункам и восклицательным знаком и требованием Генри, чтобы таковые были сведены к минимуму. Гос прикатил из Лондона с небольшими подарками и заверениями, что теперь, когда наконец покинул город, он самый счастливый человек в Англии, что на время праздников в Лондоне становится просто невыносимо из-за слишком легкомысленных светских развлечений и проклятого тумана, который проникает в черепную коробку умнейших представителей своего поколения и превращает он их в тупиц. Уильям встретил это заявление одобрительной ухмылкой, а Пегги покосилась на Генри — «Я сказал своей племяннице, что вы любите Лондон больше жизни», — пояснил Генри. «Чистая правда. Но это не делает чести нашей жизни», — ответил Госс и повернулся к Уильяму, который стоял у камина, подтягивая херес. Его тон из шаловливого сделался почтительным. «Могу ли я высказать, какое это удовольствие возобновить знакомство с вами? Я уже много лет вас читаю». «И Лесли Стивена я приучил читать вас с таким же удовольствием, с каким мы читаем билетристику вашего брата. В наше время редко встретишь мыслителя, обладающего вашей точностью, энергией, и в то же время, если позволите так выразиться, вашей поэтичностью». Уильям улыбнулся и ответил вежливым комплиментом в адрес Госса. А Алиса светилась от счастья, что нашелся, наконец, гость, который не будет раздражать Уильяма, и с признательностью глядела на Генри. Когда начали подавать на стол, Гос рассказал о полемике вокруг дня молитвы, объявленного после недавнего поражения в Бурской компании. Генри заметил, что Гос не спешит излагать собственную точку зрения, зато во всех подробностях сообщил, что сказали по этому поводу принц Уэльский, лорд Рэндольф Черчилль и мистер Асквит и мистер Альфред Остин, искусно давая понять слушателям, что лично при этом присутствовал. Поскольку он продолжал греметь именами и титулами, делая многозначительные паузы после упоминания очередного сановника, Алиса не на шутку переволновалась и метала в сторону Уильяма огненные взгляды, чего раньше Генри никогда за ней не замечал. «Да», — сказал Уильям, воспользовавшись очередной паузой в рассказе Госса, «я написал на этот счет письмо в «Таймс», но они не стали его печатать». «Уильям!» — предупреждающе воскликнула Алиса, — «Письмо в «Таймс», — удивился Гос. и какую же из сторон вы поддержали?» Уильям задумчиво уставился вдаль. «Я написал, что я просто скромный путешественник-американец, но полемика, развернувшаяся вокруг дня молитвы, не оставила меня равнодушным, и дабы примирить общество, я предложил бы им взять на вооружение принципы, которыми руководствовались первые поселенцы Монтаны». Принципы необыкновенно разумные и, как правило, приемлемые для всех. «И что же это за принципы?» — заинтересовался Госс. Один из поселенцев столкнулся с медведем Гризли, огромным и чрезвычайно злым. Он упал на колени и обратился к Создателю с молитвой следующего содержания. «Господи, я никогда не просил Тебя о помощи и сейчас не стану беспокоить Тебя подобной просьбой. Но прошу Тебя, Господи, не помогай медведю!» «Таймс» в мудрости своей воздержались от публикации этого письма. «Надеюсь, ты указал вымышленный адрес где-то в прериях», — заметил Генри. «Я указал подробный адрес — Лэмхаус и Рай», — ответил Уильям. «Вот в чем главное отличие нашей страны от Соединенных Штатов. Здесь мы можем быть уверены во многих вещах, как, например, в том, что «Таймс» ни за что не напечатает подобное письмо». «Это говорит в пользу «Таймс», — сказал Генри. «И не в пользу моего злосчастного письма», — подхватил Уильям. «Уверен, какие-нибудь ирландские издания с удовольствием его напечатают», — сказал Гос. «Вы не должны позволить этому шедевру пропасть». «Он и не пропал», — сказала Алиса. «Уильям только что изложил нам его, предварительно пообещав мне больше не упоминать о нем ни одной живой душе». «Я и не буду упоминать», — сказал Уильям. Полагаю, вы могли бы пересказать это письмо принцу Уэльскому, вернул Генри, и Гос бросил на него подозрительный взгляд. Но, поскольку сейчас начало Нового года будет только справедливо, если оба писателя, в компании которых мы его встречаем, поведают нам о своих планах, сказал он. Мой брат будет читать гифордские лекции в Эдинбурге, сообщил Генри. О новой науке, психологии, заинтересовался Гос. «О древней науке религии», — ответил Уильям. «А лекции уже написаны? У меня в запасе некоторые идеи, заметки, несколько страниц и больное сердце. Таким образом, мне требуется больше времени». «И какую точку зрения на религию вы будете отстаивать?» «Я верю, что религия в самом широком смысле этого слова нерушима», — сказал Уильям. «Я верю, что мистический опыт индивидуума в любом его проявлении — является демонстрацией подсознательного человеческого «я». Генри незаметно сделал Пэгги знак, что если хочется выйти из-за стола и вернуться к своей книжке, сейчас самое время это сделать. Ее мать кивнула. Девочка извинилась и покинула столовую. «Но что, если религия оказывается ложью?» — спросил Гос. «Я не верю, что религиозное чувство может быть опровергнуто, ибо вера в основе своей принадлежит к подсознательному «я». И если какое-то убеждение настолько свойственно индивидууму, что удовлетворяет его потребность в веровании, значит, оно для него годится и является истинным настолько, насколько это возможно. А разве аргументы Дарвина и его сторонников не демонстрируют ошибочность некоторых религиозных догматов? «Меня интересуют не догматы, а религиозный и мистический опыт», сказал Уильям. «Я должен пояснить, что любые термины, которыми мы сейчас пользуемся, расплывчаты, а порой и вовсе бессмысленны. У нас нет точных слов, потому что нет точных чувств. У нас смешанные чувства и непохожие переживания. И я считаю, что мы должны это принять как основу нашей жизни, нашего законодательства и политики, но самое главное – как основу собственной личности. И допустить влияние трансцендентного мира? Да, но в более широком понимании – Мир за пределами смысла, где действуют могущественные силы, где наше «я» может стать чем-то большим, этот мир существует, он может быть непрерывно слит с нашим сознанием, а может восприниматься отдельно. И это заставляет нас верить или иметь религиозное чувство, пускай даже смутное, но это может удовлетворить человечество куда лучше, чем все наши религиозные споры – Уильям говорил легко и понятно. Его благодушное настроение сообщало выступлению тон задушевной беседы. Раньше Генри никогда не слышал, чтобы брат излагал свои мысли так непринужденно. «Судя по тому, как вы говорите, ваши лекции уже написаны», — сказал Гос. «Я только сформулировал их. Я предпочитаю говорить из головы, но ведь от меня все равно потребует, чтобы я записал все слово в слово и передал для публикации». Возможно, их стоит послать в Таймс, предложил Гос. Нет уж, для Таймс я больше не напишу ни строчки, они свой шанс упустили. Уильям рассмеялся, поднял бокал и выпил. Генри, теперь ваша очередь, сказал Гос. Расскажите о своих замыслах, чтобы мы с нетерпением ожидали их воплощения в печати. Я плохо излагаю свои мысли вслух, сказал Генри. Я романтик, погрязший в драматических переживаниях. «Пока мой брат разбирается с устройством мира, я могу лишь попытаться ненадолго оживить мир или сделать его более странным. Когда-то я писал о молодых людях и об Америке, а теперь мои герои – изгнанники среднего возраста, и истории их разочарования вряд ли найдут много поклонников по обе стороны Атлантики». «Гарри, у тебя множество преданных читателей», – сказала Алиса. «Сейчас я представляю себе героя, который всю жизнь верит, что с ним случится нечто ужасное» продолжал Генри. «Он делится своими предчувствиями неизбежной катастрофы с женщиной, которая становится его лучшим другом. Но чего он не видит, это что катастрофа уже случилась. Его собственная холодность, неспособность поверить в ее чувства и есть катастрофа». «На том и конец истории?» – спросил Уильям. «Да, но попутно я обдумываю рассказ о человеке, который приезжает в Париж из Новой Англии». Это американец средних лет, и всю жизнь он скрывает свой ум и чувствительную натуру. И он познает Париж, и, подобно герою первого рассказа, наконец постигает, что наш долг – жить в полную силу, но уже слишком поздно, а может быть и нет. «Если бы среди нас был священник», – с мягкой улыбкой сказал Уильям, он спросил бы, какая мораль у этих историй, и какой вывод должен сделать из них читатель – «Мораль?» — на мгновение задумался Генри. «Мораль — это что-то слишком прагматичное, но вывод таков. Жизнь — это бесконечная тайна, и все, что она предлагает, прекрасно, и мы должны быть готовы измениться, в особенности, если едем в Париж, и что никто...» — с этими словами он поднял бокал. «Познавший сладость Парижа уже не способен воспринимать сладость Соединенных Штатов по-прежнему». «А какой из этих рассказов вы напишете первым?» — спросил Госс. «Кажется, я уже начал писать оба», — сказал Генри. «А вы-то, сэр, что напишете в этом году вы сами?» — спросил Уильям у Госа. «Когда наберусь храбрости и подыщу нужный стиль», — сказал Госс, «я возьмусь за книгу о своем отце». «Но вы уже написали одну, и я от души ею восхищаюсь», — заметил Уильям. Меня всегда интересовали напряженные отношения между религиозным духом и разумом в поисках научной истины. «В новой книге я опишу напряженные отношения между отцом и сыном», — сказал Гос, — «и ни одному из нас не дам спуску. Следует подобрать верный тон, и для такой работы потребуется немало времени. Но не думаю, что после этой книги у моего отца появится много новых поклонников». «К великому сожалению», — заметил Уильям. «Не сомневаюсь, что и книга получится великая», — добавил Генри. Гос покинул их за час до наступления темноты, а Уильям отправился на прогулку. Вернувшись, он застал членов клуба Лэм Хаус за их привычными занятиями. Шторы были задернуты, Берджес Нокс в своей самой предосудительной обуви сновал взад-вперед с палениями и углем, пока в камине не заревел могучий огонь». Генри присел у камина со своей биографией Наполеона, а Алиса и Пегги, устроившись в разных уголках дивана, читали при свете настольной лампы. «Вот и почил зимний день! Да здравствует зимний вечер!» — провозгласил Уильям. «Утром надо будет снова написать мальчикам», — сказала Алиса. «По-моему, они ждут не дождутся, когда мы вернемся домой». «Не хочу больше писать письма», — сказала Пегги. «Можем учредить новое правило клуба и освободить тебя от этой повинности», — предложил Генри. Уильям ненадолго вышел из комнаты и вернулся с книгой. «Мама всегда мечтала об этом», — сказал Генри. «Что мы окажемся в Англии?» — спросил Уильям. «Нет», — улыбнулся Генри. «Она мечтала о том, чтобы мы сидели все вместе, наслаждаясь чтением, пока они с тетушкой Кейт заняты своим рукоделием, и чтобы часами не было слышно ни звука» только шелест страниц. «Разве такого никогда не было, Гарри?» спросила Алиса. «Никогда. Вечно то мой отец с кем-то поспорит, то твой муж что-то опрокинет, то младшие затеют драку». «О чем мечтаешь ты, дядя Гарри?» Пегги подняла на него глаза от книги. «Мне грезится старый английский дом, пылает огонь в камине, и никто ничего не опрокидывает вверх тормашками». «Я воздержусь, если не возражаешь», — сказал Уильям. «Да и дни моих шалостей, кажется, давно позади». Пока сгущались сумерки, задул пронзительный ветер. Стекла задребезжали. Пегги, старательно вчитываясь в каждое слово, свернулась под боком у матери, а та отложила книжку и глядела на пламя. Ужин подали на подносах в гостиной. Когда Берджис Нокс, расставив тарелки, удалился — Генри наполнил бокалы брата и невестки, а для Пегги нашелся шоколад. Уильям вернулся к своему томику и, читая, делал заметки. Было слышно, как его перо царапает страницу. Тянулось время. Каждый был слишком занят своей книгой или своими мыслями, и никто не заметил, что Уильям давно уснул, пока он не начал храпеть. «Можем подбросить дров в огонь, только так, чтобы его не разбудить», – прошептал Генри. «Уже поздно», — вздохнула Алиса. «Правила гласят, что я могу не ложиться спать», — напомнила Пегги. «А Уильям пусть храпит сколько его душе угодно», — мягко добавил Генри. К тому времени, как брат с семьей собрались уезжать, решив провести остаток зимы в более мягком климате на юге Франции, Пегги одолела еще несколько романов Диккенса, а утром, в день отъезда, Генри застал ее за поглощением Дэвида Копперфилда». «Не нужно торопиться и пропускать страницы», — сказал Генри. «Она может взять с собой этот томик и любые другие книги, за исключением двухтомной биографии Наполеона, с которой его никто не разлучит, пока он не перевернет последнюю страницу». После завтрака, увидев книгу, которую читала Пегги, Уильям расхохотался. «Это та самая, из-за которой попался Генри», — сказал он. Пегги уставилась на Генри, а отец пояснил. Когда мы жили на 14-й улице, наша кузина привезла из Олбани первый выпуск Дэвида Копперфилда и собиралась читать вслух, а Гарри отправили спать, потому что наша мама решила, что эта книга не для маленьких мальчиков, но вместо того, чтобы поступить как велено, он спрятался. — А что сделал ты, папа? — Ну, я уже не был маленьким мальчиком. Он был на год старше, — уточнил Генри. «И ваша кузина читала вслух?» «Да». И это было захватывающее чтение, потому что она умела подражать разным голосам. И вдруг из-за какого-то угла раздался истошный рев. Это Гарри, который тайком слушал вместе с нами. Не выдержал жесткосердия Мертстонов, за что ему порядком влетело. Он был таким плаксой. «А ты разве не плакал, папа?» «У меня каменное сердце». Уильям коснулся своей груди и улыбнулся. Генри, как наяву, увидел нью-йоркскую гостиную, в которой читали Дэвида Копперфилда. Тяжелую мебель, ширмы, скатерти с кисточками. Но вместо голоса кузины вспомнил голос матери. Когда его извлекли из его убежища, мать сначала рассердилась, а потом, заметив, что он плачет, крепко его обняла. Все это предстало так живо, будто не было многолетней дистанции между тем днем и нынешним. Он знал, что для Пегги это седая старина, но видел, что и Уильяму эти события окажутся невероятно отдаленными. Историю эту брат рассказал так, как ее принято было рассказывать на протяжении десятилетий, с тем же деловито-добродушным видом, с которым Уильям хватался за чемоданы. Генри вышел из столовой, увидел, что Уильям уже вовсю готовится к отъезду, вздохнул и покачал головой. Алиса вручила Берджесу Ноксу пятифунтовую бумажку. А тот посмотрел на Генри, всем своим видом говоря, что это уж чересчур. «Бери, бери», — сказал Генри. «Моя невестка принадлежит к зажиточной ветви семьи». Берджис со своей тележкой покатил вперед. За ним шли Генри, Уильям, Алиса и Пегги. Трое гостей уже достаточно долго прожили в рае, чтобы местные жители тепло с ними прощались. Генри был поражен тем, как Уильяму не терпится поскорее уехать, До него вдруг дошло, что в этом весь Уильям всегда готов к новым впечатлениям, к новым приключениям, даже если предстоит всего лишь перейти из одной комнаты в другую или встать, если ты до этого сидел. Когда они были детьми и читали книжку с картинками, он всегда переворачивал страницу, прежде чем Генри успевал рассмотреть рисунок, а потом наотрез отказывался возвращаться, но очень быстро книжка ему надоедала, и он выскакивал на улицу предоставляя Генри спокойно насладиться ею в одиночестве. Они ехали в Дувр, а затем во Францию. Когда пришел поезд, Генри почувствовал, что они не знают, радоваться им или грустить. Он понимал, что Пегги сейчас больше всего на свете желает снова взять в руки книгу. Он проводил ее в вагон и нашел местечко у окна, а потом снова вышел, наблюдая, как грузят багаж, А Алиса уговаривает Уильяма не поднимать чемоданы и ящики. Он обнял Уильяма и Алису, затем окончательно спустился на платформу. Они с Берджесом смотрели, как закрывается тяжелая дверь вагона. Лемхаус снова принадлежал ему одному. Он расхаживал туда-сюда, наслаждаясь пустотой и тишиной. Он поздоровался с шотландцем, который ожидал начала их рабочего дня, однако Генри хотел еще какое-то время побыть в одиночестве. Он то поднимался, то спускался по лестнице, но хотя он и мог располагать всеми этими комнатами, казалось, они уже безвозвратно принадлежат прошлому, как и та гостиная с ширмами, затененными углами и скатертью с кисточками, как и все прочие комнаты, из окон которых он наблюдал мир» пытаясь запомнить, охватить и удержать.